Против меня обе они подкопы ведут, клевещут. Сама царица сколько раз мне говорила, что они самые мои злые враги. — А знаешь, — вдруг неожиданно заявил Распутин, — знаешь, что я тебе скажу? Заезжал ко мне вечером Протопопов и слово с меня взял, что я в эти дни дома сидеть буду. Убить, говорит, тебя хотят».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 и увидел там несколько свертков в газетной бумаге, спросил, неужели это все деньги? — Да, дорогой мой, все билеты. — Сегодня получил, — скороговоркой ответил он. — А кто вам их дал? — Да так, добрые люди, добрые люди дали. Вот видишь ли, устроил им дельца, они, хорошие добрые, в благодарность на церковь и пожертвовали. — И много тут будет. — А что мне считать? У меня и времени нет для этого. Я чай не банкир. От Митьки Рубинштейну это дело подходящее. У него страсть, сколько денег. А мне к чему? Да я, коли вправду сказать, считать-то их и не умею. Сказал им, пятьдесят тысяч несить, а то и трудиться не станут для вас. Вот прислали. Может, и больше дали. Кто их там знает? Приданное-то какое сделаю дочери». Продолжал Распутин, она у меня скоро замуж выходит, за офицера четыре Георгия заслуженный. Ему и местечко хорошее приготовлено. Сама благословить обещалась. Императрица Александра Федоровна. Григорий Ефимович, ведь вы говорили, что деньги эти пожертвованы на церковь? Ну что ж, что на церковь, как и невидуль.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 Я больше не колебался. Мы вышли на темную площадку лестницы, и Распутин закрыл за собою дверь. Запоры снова загремели, и резкий зловещий звук разнесся по пустой лестнице. Мы очутились вдвоем в полной темноте.